к о м б а т о р Полунин поморщился, Сунахинина сживал, покрутил окурок в руках, ловко забросил в урну. — Есть попадание. — У нас тоже не сахар, Ольга. Группу, как ты знаешь, производственной назвали и стали кидать нам все, от чего наркоматы отказываются. Вот сейчас готовлю заключение по коксохимическому заводу в Харькове. Нужно его строить? Не нужно? Это значит, чтобы потом на нас, на технический сектор, всю ответственность взвалить. Лучше уж вечными двигателями заниматься. н з н а к о м и т ь партийцев, так сказать, с аксиомами физики. Ага. Невпопад п р о х р и п е л Азотова, прикидывая, д да о бросит ли окурок. Рассудила, что нет, не обученная артиллерийская п р е м у д р о с т и «Я подсчитал, что сейчас через техсектор пропускают чуть не треть документов, поступающих в Центральный комитет. Если дальше так дело пойдет, то без нашей визы ни одной бумаги ходу не будет. Бюрократия в чистом виде». Удар деревянного протеза об пол заменил отсутствующий восклицательный знак. Работали порознь, а курили вместе, на одной лестничной площадке. В своем кабинете Александр Полунин, руководитель производственной группы техсектора, дымит, стеснялся. Ольге же и кабинета не досталось. Всего лишь стол у окна в большой комнате. Не почину видать. Отписки по поводу очередной пролетарской машины времени не коксохимический комбинат. Хоть бы одно интересное письмо было. п о ж а л у й с т бывший замкомэск. Два дня назад прислали проект снаряда на тележке. «Чтобы по полю бегал, так за бумажку эту чуть не подрались!» «На тележке?» Рыжий комбатор расхохотался, вероятно, представив себе вышесказанное. «На тележке!» – безнадежным голосом подтвердил Азотова. Из пушки вылетает, падает прямо на колесик и начинает за врагом гоняться. «Ладно, пойду, мне в архив надо, буду историю РКПБ изучать». Полунин удивлённо вскинул брови. Но девушка лишь махнула рукой. Было бы о чём рассказывать. Для плохого настроения имелся ещё один повод. Выходя в коридор и закрывая дверь, она услыхала негромкое. «Убралась старуха». Кто именно из юных комсомольцев наградил начальницу таким титулом, Ольга не разобрала, да и не особо пыталась. «Значит, ты уже старуха». 23 года. Сопливые юноши и с т о л же сопливые девицы свысока поглядывали на мрачную тетку в немодной темной юбке и перешитой блузке. р е м и н т о н и с к а Петрова, ныне пребывающая в группе самого товарища Москвина, куда как популярнее с ее контрабандной косметикой и камешками в золоте. А ведь на 10 лет старше. Архив был на первом этаже. Ольга спускалась медленно, словно и вправду волокла на плечах лишние полвека. Глядела под ноги и чуть было не столкнулась с кем-то высоким, быстрым шагом, идущим навстречу. «Извините». Одновременно вырвалась. Девушка подняла голову узнала. «Товарищ Куйбышев, здравствуйте!» «Иван, добрый день, Ольга!» Глава ЦКК р к на миг задумался. «Вячеславовна!» «Не ошибся?» Девушка попыталась улыбнуться. «Не ошиблись. Вы же всех по имени отчеству помните, Валериан Владимирович?» «Помню-то помню». Темные глаза на лице черепи смотрели внимательно, изучающе. На миг Ольги стало не по себе. «Так, товарищ Зотова, говорите быстро, кто вас обидел? Пленум собирать не буду, лично разберусь». Огромная ладонь как будто случайно сжалась в кулак. Бывшему замкомеску предсталось, как всесильный глава центральной контрольной вламывается в комнату группы и начинает гонять из угла в угол перепуганных до посинения комсомольцев. Будет им старуха. «Спасибо на добром слове», – девушка вновь смехнулась, на этот раз вполне искренне. «Вы мне с другим помогите. У нас считается, что партия в 1898-м образовалась». После первого съезда, на самом деле, еще позже, только в 1 9 0 3 Зотова даже не заметила, как лопища Валериана Васильевича л и р в а ненавязчиво ухватила ее под локоть, повлекла обратно на второй этаж. А человек в письме пишет, что состоит в партии с 1 8 9 3 Как это может быть? Очнулась она уже в приемной председателе ЦК РКИ. Куйбышев махнул рукой вскочившему секретарю, Рывком отворил дверь кабинета. Кондуктор сказал, заходим. Так с какого года, говорите? Очень интересно. Самозванцев сейчас множество. Валериан Владимирович жадно отклебнул только что принесенный секретарем чай. Особенно в провинции. Там каждый второй начальник год-другой подстажа себе накидывает. Читал я анкеты. В партии состоит с 1916 года. А в какой – не указано. То ли в нашей, то ли в меньшей виской, то ли вообще в союзе Михаила Архангела». з о т о в з я л а в руки тяжелый металлический подстаканник отпила глоток. «Не с мятой, конечно», – подмигнул Койбешев. «По данным партийной разведки, вы у себя другой чай не пьете». Ольга пожала плечами. «Это раньше было. Сейчас в моей группе даже чай не заваришь. Так что там с годом?» Есть такая категория – старые большевики. А есть вообще допотопные – те, что работали в социал-демократических кружках еще до первого съезда. Сейчас их по пальцам перечислить можно, каждый на виду. Вот они указывают в анкете год начала своей революционной деятельности, как первый год партийного стажа. Вождь в анкете пишет – 1893 до партии. А вашего как фамилия? Зотова замялась. Не то чтобы бумага была такая секретная, но человек писал в ЦК, надеясь на помощь, а не на огласку. Валериан Владимирович усмехнулся костистым лицом и внезапно поднял вверх сложенные вместе указательные средние пальцы. «Страшная клятва Омского кадетского корпуса! За нарушение! Вечный позор, с исключением из текста зверяды! Секрет, секрет, секрет!» Ольга не поняла, но прониклась. Летишинский. Куйбышев взглянул недоуменно. в а н т и л е м о н Николаевич Летишинский? Интересные дела. Старейший член партии пишет в ЦК, а его письмо отправляют в группу вечных двигателей. Это что же происходит-то? ладно раз пообещал буду молчать но с условием что вы ольга в я ч е с л а в о в нас а м и разберетесь и мне потом доложите согласны девушка кивнула председатель цкрк подойдя к высокому книжному шкафу скользнул длинным худым пальцем по одной из полок вот прочитаете и вернете на стол легла тоненькая брошюрка синие буквы неровно раскиданые по желтоватой скверной бумаге гласили Литишинский Пантелеймон Николаевич к пятидесятилетию со дня рождения и двадцатипятилетию пребывания в р к п б Только будьте осторожны, говорят, к у й б ы ш е в замялся, дёрнул яркими губами. В общем, у него не всё в порядке с рассудком. Медицинского заключения не видел, но имейте в виду. Всех значит чуть было не пересилил Азотова, но вовремя прикусил язык. Настроение без того скверное испортилось окончательно. «Что же ты, Леонид Семёнович, такой д е р е в я н е н ь к и й Мурка подошла совсем близко, о д о х н у л а жарко. «Редко с тобой видимся, товарищ Москвин, а как встретимся, только лясы точим. Ты ничего не говори, моргни только. У меня кровь горячая, не рыбья». л е н и д моргать не стал, поглядел со значением. м у меня батя столером был. Ты, гражданка Климова, уговор не забывай. Ляжешь муркой, машкой встанешь. С шалавами дел не имею». В ответ шипение, с л о н н ы и вправду кошку раздразнили. «Больно бьешь, фартовый. Я же не за деньги к тебе л и п н о не по службе. А ты гордый такой, девочку утешить не хочешь. Или у тебя там всё засохло и узлом завязалось?» Товарищ Москвин решил не отвечать. Встречались они не так редко, иногда и по нескольку раз на день, но именно по службе. С октября гражданка Климова числилась в экспедиции Центрального комитета. Устроилось всё просто. Оклады в экспедиции были мизерные, и вакансии курьеров никак не удавалось заполнить. л е н и д подошел к начальнику, рассказал о сестре боевого товарища, погибшего на Нарвском фронте. Помянул наличие жилья в столице. Даже бумаги подделывать не пришлось. Хватило обычной справки из городского совета. Правда, гражданка Климова по странной случайности не состояла в Комсомоле, но и это пошло на пользу. В первичке двумя руками ухватились за возможность пополнить ряды, в раз улучшив показатели работы. Все остались довольны, кроме самой Мурки. Девушка не роптала, но в их редкие встречи на квартире каждый раз показывала характер. Товарищ Москвин не обижался. Утешаться и так было с кем. Безотказная р е м е н т о н и с к а Петрова понимала его без всяких намеков. Мурку же подпускать близко он по-прежнему опасался. Девка и так нос дерет, воображать пытается. «Заснешь с такой в одной к р о в а т ь Только в гробу и проснёшься. Присел на краешек кровати, достал пачку Марса. Вопрос закрыли. Рассказывай. Мурка спешить не стала. Наклонилась, в глаза взглянула. Будь по-твоему ф а р т о в ы й Обещала тебя слушаться. Слово ломать не стану. Ну и ты пообещай. Если проверну такое, что даже тебе, королю, не под силу... то и ты со мной спорить перестанешь. И все, по-моему, будет, как захочу. Пусть я и девка, да только многих мужиков умнее. И спать со мной не в позор, а в награду, понял?» л е н и только моргнуть исподобился. Ишь, завернула. Отвечать не стал. Протянул раскрытую пачку. щ е л н у л а зажигалка раз-другой. «Молчание. Вроде как знак согласия?» усмехнулась Климова. «Или боязно тебе такие обещания давать?» «Не волить не буду, но и ты не забывай». «Ладно, слушай, Леонид с е м ё н о в и ч ничего важного, одна скажу тебе Марокко». Марокко началась странно. Позвонил товарищ Рудзутак, попросил зайти. Начальника вызывал не слишком часто, и Леонид на всякий случай набрал целую охапку бумаг, дабы продемонстрировать служебные успехи. Над чем работал он сам, жизнелюбивому латышу знать незачем, но и прочего хватало, дабы товар лицом показать. Сима Дерябина, бесценная девка, раскопала историю с тайной купеческой ф а к т о р и и на реке з е и Нашли там сибирские промышленники золота еще до германской войны. Месторождения густые, самородки хоть в л у к о ш к а собирай. Если подтвердится, к ордену бывшую п о д п о ч е ц у представить следует. А еще документы по автоматическому оружию. Серьезный сигнал про бывшего генерала Федорова. В военном наркомате отмахнулись, а дело чуть ли не изменой пахнет. Бумаги не понадобились. Товарищ Рудзутак лишь покивал, пообещав изучить, и заговорил совсем о другом. Есть, мол, у него хорошая знакомая, старая большевичка в газете «Правда» служит. Живет одна, по гостям почти не ходит, в санаториях не лечится. В общем, только и делай, что горит на работе. И вот беда, заболела. Месяц была в больнице, теперь домой вернулась, но силы еще не те. В квартире убираются и продукты привозят, но мало ли какие еще дела могут быть. Каждый день письма приходят, из редакции бумаги шлют. Врачи же пока из квартиры выходить не велят. Надо бы пособить товарищу. Нужна помощница, толковая, грамотная и не слишком болтливая. Сперва товарищ Москвин очень удивился. Или в Центральном комитете эпидемия началась? Взять любую тетку из аппарата, разъясни задачу. Ян Эрнестович покачал головой. Поглядев, с л о н на несмысленыша, потом соизволил объясниться. «Людей ЦК хватает, но это все чьи-то люди. А надо бы своего человечка, чтобы ни к Троцкому с докладом не побежал, ни к Зиновьеву. В техсекторе много новичков. Товарищ Москвин наверняка уже успел присмотреться и даже выводы сделать». Леонид вновь не понял. «Работает женщина в правде». Должность важная, но все-таки не центральная. Откуда тайны в редакции, причем такие, чтобы к самому льву революции с докладом спешить?» Спрашивать, однако, о с т е р е к с я Почуял. «Товарищ Рудзутак с т о л и ц а человек новый. Новый РКПБ очень давно. Весь партийный расклад знает не хуже, чем шулер меченую колоду». И «Есть такая», — сказал. Для убедительности повторил байку про погибшего на фронте друга. Подходящих, мол, и в тех секторе найти нетрудно. Но за товарища Климову он головой поручиться может. Верный человек. Тем же вечером он направил Мурку прямиком к товарищу Рудзутаку. Если скучно д е в к и почту разносить, пусть разведчица и поработает. Разъяснит вопрос. Тетка как тетка, самая обычная. Мурка задумалась, встряхнула пепел. Вежливая, но учительницу похожа. а характер крепкий, сразу понятно. Ей пока читать нельзя и писать тоже. Приходится мне самой все бумажки разбирать. Хорошо, что я грамоте учёная. Впервые в жизни п р и г о д и л о с ь Квартира у неё барская, на три комнаты обрать нечего. Ни золота, ни камешков, ни одежды приличной. Только книги и то партийные. Мебель, смешно сказать, казённая с номерками. Но н е барыня свысока не глядит. Товарищ Москвин слушал, понять не мог. «Может, и нет никакой тайны. Скажем, давняя сердечная знакомая Яна Эрнестовича двадцать лет назад в ссылке Амуры крутили». «Зовут как?» Просто так спросил, ничего особенного не ожидая. «Как и меня, Марий?» Мурка довольно усмехнулась. «Удачно вышла, тётка очень обрадовалась, что тёзку прислали. Мария Ильинична, если полностью». Леонид встал, аккуратно затушил папиросу, вздохнул глубоко. Не зря чуял. Старая большевичка работает в правде, давняя знакомая Рудзутака. А фамилия ее, часом, не Ульянова? Сестра вождя. Товарищ Москвин еле сдержал усмешку. Ай да морка, Маруся Климова. Недолго пришлось ждать обещанного. Такого ни ему, ни даже товарищу Киму не осилить. Недоступен вождь, нет к нему дороги, ни прямой, ни окольной. А тут если и не путь, то дорожка. л е н и д поглядел с интересом. Неужели не поняла девка, к кому приставлена? «Ну да», – ничуть не у д и и л а с ь Мурка. «Ульянова, младшая сестра нашего главного». Только она его с января не видела. Хотела перед самой болезнью встретиться, так не пустили. Там в горках сейчас охрана. Хуже, чем на кище. Чуть л и не дивизию пригнали. А вот с другими моя тезка встречается. Вчера Сталин заходил. Варенье Орехово принес. Троцкий звонил о здоровье спрашивал. И его сестра звонила, которая Каменева. Товарищ Москвин покивал, слушая в п о л у х о Наконец-то сложился пасьянс. Ян Эрнестыч Рудзутак семье вождя не чужой, много лет знакомство водит, поэтому и обратилась к нему младше Ульянова, зная, что поможет и подлость не совершит. И что теперь? При себе н о в о с т и оставить или товарищу Киму доложить? Каждый коммунист, он еще и чекист, не им придумано. Однако здесь не об измене речь и не о происках контры. А кроме того, бывший старший уполномоченный давно уже понял – подлецы долго не живут. Платят им хорошо, пайка не жалеют, но их стенки ставят при первой возможности. Сдал бы он своих, рассказал об операции ф о р т о в о й стали бы раба Божьего из кичи вынимать. И седой археолог вспомнился – Артаболевский Александр Александрович. Не вукоризно, в пример. Ленька Пантелеев, сыщика в гроза, На руке браслетка синие глаза. р у к а м о р к и легла ему на плечо, погладила. Дальше потянулась к растернутому вороту гимнастерки, Словно в горло вцепиться хотела. У него открытый ворот в стужи и в мороз, Сразу видно, что матрос. «Никак озадачила тебя, Леонид Семенович!» Вдохнула самое ухо. «Вот дела-то! Простая девка самого Фартова в непонятное определила. Так ты мне скажи, я совет дам!» Мягкие губы скользнули по щеке. Товарищ Москвин даже внимания не обратил, словно и вправду батя из полена был вытесан. «Не спеши радоваться, Маруся Климова!» Не озадачила, и советовать тут нечего. Встал, гимнастерку отдернул, улыбнулся зубасто. Рассказала и забыли. Чужие тайны мне Мария Поликарповна ни к чему. Попросили пособить хорошему человеку. Пособи, зачтется когда-нибудь. И не мне помощь понадобится, может, а тебе. Смекаешь? Мурка хмыкнула недоверчиво, и Леонид решила объяснить. Не меня в непонятное определили, а считай всю страну. Где сейчас вождь? Вроде бы в горках. Тогда почему в столицу не заехал, когда с Кавказа возвращался? Не появляется, почти не звонит, только записки пишет. Болен? Может и болен, а может и хуже чего. Товарищ Рудзутак не просто человека искал, а человека верного, чтобы сестру вождя защитить. Вот и соответствуй. А если нужно, меня зови. Прямо не выйдет, намекни, слово какое-нибудь передай, чтобы чужим непонятно было. Допустим, что холодно очень, понимаешь?» Климова ж и л а губы, неспешно кивнула. «Поняла. Честности учишь, сыщиков гроза. Чтобы, значит, я у т ё т к и Капитал Маркса не позаимствовала. А о другом сказать не хочешь?» Обещал ты мне, Леонид Семёнович, деньги д да о чистые паспорта, чтобы за к е а н податься. Пока что в иную сторону поезд идёт, и хорошо, если не в один конец дорожка. Про то, что холодно очень, поняла, не забуду. Но и ты с обещанным не тяни. Мне эти тайны ни к чему. Я воровка, а не активистка комсомольская. Надоест ждать, хвостиком махну и лови фартовый ветер в поле. Поворачиваться линит не стал, просто дёрнул рукой. В последний миг сдержал удар, не в полсилы врезал в четверть. Упасть не дал, за плечо придержал. «Машка ты была, а не воровка», — уточнил без злости. «Потом убийцей стала, а теперь и вовсе считай заговорщицей. Вот и подумай, какая награда тебе за всё следует, и кто тебя из могилы за уши вытащить может». Уходил не оборачиваясь, руку пояса держал, к кобуре поближе. Библиотека закрывалась в 9 е в вечера, но з э т о г и разрешили посидеть в читальном зале лишний час. То ли удостоверение помогло, то ли книжки, которые принести п о п р о с и л а Посетители и сотрудники Центрального комитета штудировали главным образом газеты и труды вождей, лишь изредка разбавляя сухое чтение б и л е т р и с и к о й из журналов. Когда Ольга попросила принести Платона, на русском и в подлиннике, а заодно и слова древнегреческого, на нее посмотрели странно. Требуемое выдали, но вниманием не оставляли, время от времени осторожно интересуясь, не требуется ли еще чего. В конце концов бывший замкомыск потребовало выдать ей полное собрание рассказов про великого сыщика Ивана Путилина, после чего ее оставили в покое. Час прошел быстро. Ольга, сложив записи в папку, отдала книги и без особой спешки вышла через служебный вход в переулок между двумя зданиями, в е д у щ и й на маленькую площадь в самом центре главной крепости. Днем там стояли авто. Теперь же от них остался лишь мокрый булыжник. Дождь, начавшийся ранним вечером, сменился мелким холодным снегом. Зотова поправила воротник шинели. Без всякой радости прикинув, что домой придется топать пешком. Трамваи в этот поздний час ходили редко, а на извозчике пусть н э п п а н ы катаются. Девушка поудобнее пристроила портфель в руке, сунула левую ладонь в карман, к теплу ближе. «Ольга, а почему так поздно?» Сзади подошли, потому и не заметила. А когда увидела и узнала, даже не сообразила, как лучше ответить. Никогда еще ее начальник по имени не называл. В библиотеке была Ким Петрович, наконец сообщила она. Платоном развлекалась. Грааль не нашла, так может с Атлантидой больше повезет. Товарищ Ким негромко рассмеялся, кивнул второму незнакомому. «Я тебе рассказывал, Ольга Вячеславовна Зотова, героическая девушка. А это товарищ Зотова, мой давний друг». «Егор Егорович», – кивнул незнакомец, даже не попытавшись улыбнуться, – «Ким про вас действительно говорил, причем настолько убедительно, что я стал вашим заочным поклонником». Девушка взглянула недоверчиво. «Что за странный тип? Английский кожаный плащ, темная шляпа с широкими полями, полные яркие губы, светлые виски. Неужели седой? Ему же и сорока нет». Хотела смолчать, но все-таки не сдержалась. «И что же вы, товарищ, подарите своей принцессе Грюзе?» «Что пожелаете?» По лицу промелькнула тень улыбки. «Через неделю я увижусь с генералом Барбовичем. Хотите, привезу его скальп?» Ударила по глазам. Горячим ветром, пороховым кислым дымом. Конский топот, конский х р а б Мертвецкий гвардейский полк против ее эскадрона, глаза в глаза, шашки подвысь, пальцы вровень с лицом. Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию. Иван Гаврилович Барбович, полтавский дворянин, белый генерал. Егор е г о р о в и ч ждал, спокойно, не улыбчиво, з а т о поняла. Если и шутит кожаный, то всерьез. «В спину? Не надо!» – прохрипела, кашель д о в я «Будет мировая революция, сама его достану, верну должок. А если бесчестно, значит, за ним победа останется». Короткий кивок, внимательный тяжелый взгляд. «Я передам ему ваши слова. Пусть помнит, за чей счет живет». — Пойдем, Егор, нам пора. Товарищ Ким взял знакомца под локоть и улыбнулся Ольге. — Платон плюс Атлантида — это значит диалоги Тимей и Критий. А до э, Паракрития докопались? Какой апокриф вам больше понравился? Евдокс или Гермократ? Зотова взглянула без всякой симпатии. — Нечестно выходит, Ким Петрович. Работаешь, работаешь, а вы так все знаете. Зачем тогда мы нужны? Носом в серость нашу тыкать. Прикусила язык, но поняла, поздно. Начальник, однако, и не думал гневаться. Иначе бойцов не выучишь. Ваше поколение, Ольга, должно не сравняться с нами, а обогнать. Греция Платона выросла именно на духе соревнования. Кстати, и гражданскую мы выиграли не за счет силы, а благодаря уму. Не обижайтесь, а делайте правильные выводы. Попрощались и разошлись. Девушка побрела дальше, вновь п о ч у в с т в о в а в себя никому не нужной старухой. Правильные выводы, легко сказать. Гимназию и ту не закончила. А еще подумалось, что товарищ Ким все-таки лукавит. Перед прочими ум свой показывать не спешит, а ее вроде как на место ставит. «А чего ты хотел?» – негромко донеслось сзади. «Полковничья дочка, голубая кровь». Кто именно сказал, не расслышала, но все-таки обернулась. Двое были уже на другом конце площади. Нет, не двое. Из-за древнего собора к ним скользила третья тень пониже и в плечах поуже. Подошла, замерла. Ольга прикрыла веки, ловят далекие еле различимые обрывки чужих слов. «Гандла, когда вы, наконец...» «К черту, Егор, надоело!» «Не с о р ь т е с ь товарищи, Лариса, ты...» Люди тени, голоса тени. Товарищ Ким, кожаный человек Егор Егорович г а н д л а она же Лариса. Зотова внезапно почудилась, что женщину она уже встречала. Голоса слились в неясный далекий шум. «Ты это своему Радыку скажи!» Чей-то смех, резкий голос в ответ. Трое горячо споря завернулись за угол. Исчезли. бывший з а м к а м е с к невесело хмыкнула. Вот все и разъяснилось. Как говорится, с миру по нитке голому петля. Лариса свой р а д ы к г а н д л а Несколько лет назад еще не расстрелянный Гумилев посвятил пьесу г а н д л а своей подруге, молодой поэтессе Ларисе Михайловне. Ныне уже не столь молодая Лариса Михайловна чисилась гражданской женой Карла р а д ы к а Получите и распишитесь. И вдруг, забыв слова стыдливости и гнева, приникнет к юноше п ы л а ю щ е е дева. Еще о Гелиос, о царственный зенит! Ольга, поставив портфель на мокрый булыжник, вырвала из кармана папиросную пачку, достала зажигалку. Резкий горький дым, горькая недобрая память. Благослови сады широкогрудой гебы, благослови шафран ее живых ланит, на алтаре твоем дымящиеся хлебы. Значит, вот о чем твои стишки, Лариса Михайловна, пылающая многомужняя дева, гелиос в кожаном пальто и царственный зенит по имени Ким Петрович. Интересно, на Ваганьковом ты тоже их читала? Где? Виктор Вырыпаев